Но в связи с новым договором, с уральцами, Ушацкого созрел и свой хитроумный, как он был уверен, план. А вот в него он уже никого посвящать не собирался. Ни родственников, ни партнеров. «Хватит заниматься мелочами», — решил он. «Пришло время главной ставки». Случай может не повториться. И сейчас он уже видел отчетливо, что интуитивно оказался прав. Полученный вексель... На 5 миллиардов рублей, которые Шацки по договору должен представить региону в рассрочку, Иван обменял в одном из филиалов того же Интеркомбанка на 10 500 миллионных, но в новых бумагах владельцам векселей значилась уже не Уральская продовольственная корпорация, а фирма «Контакт». А вот эти новые векселя банк «Деловой партнер» взялся обменять на наличные, выговорив себе на этот раз 20% от сделки. Шацкий не возражал, поскольку в данном случае, как никогда, первоочередную роль играл именно фактор времени. Находясь в Екатеринбурге в связи с обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества, Иван Игнатьевич сделал контрольный звонок Авдееву, однако секретарь президента несколько его озадачила, сообщив, что Олег Никифорович отбыл на отдых. Куда? Как обычно, на Богамы не вернется в Москву не раньше середины февраля. Конечно, президент банка может себе позволить отдых в любое время, лишь бы дела не стояли, но руководитель Аюра Дела Банка, который должен быть в курсе договоренностей Шацкого и Авдеева, почему-то на все вопросы Ивана Игнатьевича отвечал неохотно и уклончиво. Даже на миг закралась тревожная мысль. Уж не захотели ли партнеры это элементарно кинуть его? Этого нет, тот не знает. Третий советует малость обождать, пока что-то у них там утрясется. С помощью собственных связей Шацкий наконец выяснил, что вроде бы в деловом партнере в настоящее время работает какая-то комиссия Центробанка, цели и задачи которой известны лишь узкому кругу руководителей. Очень странно, что в такой ситуации господин президент спешно отбывает за границу на отдых. А вот все вместе взято и поставило Ивана Игнатьевича буквально на грань нервного срыва. Спешно вернувшись в Москву, хотя дела еще задерживали его на Урале, он кинулся, естественно, первым делом в собственный офис. Надо было поглядеть документы, поступившую почту, может, она что-нибудь подскажет. Но у Лильки ничего нового не оказалось. Он помчался в Южное Бутово, в Алкосервис, но дальше проходной его элементарно не пропустили. Он зачем-то стал объяснять, кем является, что гендиректор и его свояк, что женаты они на родных сестрах, а он здесь не в первый раз и все такое прочее. Но его разговоры не произвели ни малейшего впечатления на двух охранников с бритыми затылками, облаченных в утепленную камуфляжную форму, в которой по телевизору показывают главным образом генералов из Москвы, посещающих театр противотеррористических действий на Северном Кавказе. Эти крепкие ребята с далеко не музыкальными голосами посоветовали посетителю убираться от греха подальше, пока он им не осто. А если есть охота снова посетить, то пусть он завтра сперва договорится о пропуске, который ему закажут из дирекции. Кстати, они тоже подтвердили, что никакого Ефима Анатольевича Селина не знают, ни разу в глаза не видели и не слышали о таком, и вообще они здесь служат вторую неделю. Вали, мужик, не отвлекает службы. Но еще более сильное впечатление, чем грубость охраны, а также странная ситуация с сильным, произвел на него совершенно непонятный внешний вид задымленных стен складских помещений. На его вопрос, что здесь случилось, охрана просто уже зверела и вытолкала его едва ли не в Ничего не оставалось, как только вернуться в свой офис и, как обычно, сорвать злость на лильке. А поскольку это было не впервые, Лилия Михайловна знала, чем все всегда начинается и к чему в конце концов приводит. У нее было немного достоинств, но этим малым она владела в совершенстве. Мужикам очень нравилось, несмотря на свой сорокалетний возраст, притягательности эта чертова Лилька не растратила, а остальное запросто компенсировалось щедрым опытом. Словом, малость... Охолонул Иван в объятиях бывшей жены и под вечер отправился домой. Тишина в квартире, но особенно пустой холодильник. Шацкий вспомнил, что за весь день толком даже не пожрал, а энергии потратил. Привели его в ярость. Но пока он сидел и выдумывал кары бессовестной супруге...